природа будет ограждена от опасности только в том случае, если человек хоть немного полюбит ее, потому что она прекрасна, и потому что он не может жить без красоты, какова бы ни была та форма ее, к которой он по своей культуре и интеллектуальному складу наиболее восприимчив. Ибо и это неотъемлемая часть человеческой души. Жан, дорст проблемы спасения ради мяса ради перьев ради развлечения в соединенных штатах америки в штате висконсин установлена необычная мемориальная бронзовая доска на ней написано в память последнего висконсинского странствующего голубя, убитого в Баблоне в сентябре 1899 года. Этот вид вымер из-за алчности и легкомыслия людей. Доска установлена на месте, где в 1899 году был убит последний странствующий голубь. Мы уже говорили о преклонении людей перед птицами, и о почитании их, о приручении и одомашнивании, об изучении и открытии новых видов, о стремлении проникнуть в птичьи тайны и о многом другом. Как видим, отношения достаточно многообразны. В жизни людей птицы занимают и занимали достаточно большое место. Но, пожалуй, основным в отношениях было… И сейчас еще кое-где остается истребление пернатых соседей по планете. Иногда это происходит целенаправленно и имеет даже веские основания и аргументы, нередко ошибочные, чаще не совсем осознанно и без всяких аргументов. Иными словами, в отношении людей к птицам господствовали, как точно сказали американские орнитологи, Алчность и легкомыслие Истребление животных началось достаточно давно. Еще более 250 лет назад, овладев огнем и оружием, человек стал оказывать заметное влияние на животный мир нашей планеты. Так считается, что в Европе человек уже 100 тысяч лет назад способствовал исчезновению целого ряда крупных животных в частности лесных носорогов и слонов позже шерстистого носорога и мамонта в северной америке человек был причастен к исчезновению гигантской ламы и мастодонта по вине человека еще два три тысячелетия назад в северной америке исчезли огромные аисты и тараторны Большие хищные птицы. Плейстоценовый перепромысел, так назвали археологи и палеонтологи, этот ранний период истребления животных. Но мы не будем сейчас говорить об этом далеком периоде. У нас мало сведений, чтобы составить себе достаточно полное представление о том, как человек воздействовал на животный мир в ту далекую эпоху. Зато мы хорошо знаем, что сделали люди с животным миром нашей планеты за последние четыре века. С 1600 года по 1700 год исчезло около десяти видов и подвидов птиц, в XVIII веке — около двадцати. Примерно столько же исчезло с лица Земли в первой половине XIX века а со второй половины XIX по вторую половину XX века — сто видов, то есть в течение последнего века ежегодно исчезало по одному виду. Так пишет известный французский ученый, горячий защитник природы нашей планеты, вообще и птиц в частности, Жан Дорст. Без подвидов, как считают ученые, Истреблено около сотни видов, а по данным американского ученого джеймса Гринвия, около 110 видов, с подвидами гораздо больше. 100 видов — цифра очень внушительная. И из этого количества, пишет английский ученый и международный деятель по охране природы Фишер, 9 десятых — 86% то есть 86 видов, исчезла по вине человека. Вот несколько примеров не очень далекого прошлого. Птиц, о которых мы сейчас будем говорить, уничтожили местные жители полинезийцы тысячу лет назад. Так, по крайней мере, утверждают многие ученые, на основании изучения костей, кусков кожи, сухожилий, которые время от времени находят в Новой Зеландии. Другие ученые считают, что они вымерли на острове еще до прихода человека. Третьи же, и не без основания, верили старикам-туземцам, которые рассказывали об охоте на птиц величиною с лошадь. Это, очевидно, правда. А если старики и ошибались, то лишь в размерах. Птица, о которой идет речь, весила действительно как хорошая лошадь — 300 килограммов, а ростом была гораздо выше. Судя по костным остаткам, ее рост превышал 3 метра. На этих птиц действительно охотились местные жители, чтобы облегчить себе добычу мяса, поджигали растительность, уничтожая тем самым гнезда и яйца великанов которые назывались Моа. Возможно, какие-то виды вымерли еще до прихода сюда людей, а какие-то сохранились и были уничтожены. Дорст считает, что из 27 видов Моа, живших на Новой Зеландии, по крайней мере, 6 были уничтожены людьми. Когда видели живым последнего Моа, установить невозможно. А вот когда последний раз видели другую, несуществующую уже птицу, дронта, известно совершенно точно — в 1681 году. Правда, местные жители уже забыли о них. Напрасно исследователи исколесили все три острова Маскаренского архипелага. Ни на одном из них никто из местных жителей не только не видел, но и не слышал ни о Дронте, он жил на Маврикии, ни о его близком родственнике Додо, который водился на другом острове архипелага на Реюньоне, ни об одиноком голубе с третьего острова Родригеса. Эти три вида, а может быть подвида, иногда их объединяют под общим названием Дронты, уничтожены полностью. Даже чучел не осталось. Осталась лишь лапа и клюв в одном из музеев Европы. Но ученые хорошо представляют себе внешность этой птицы благодаря художникам. В 1599 году голландский адмирал Ван Нек привез на родину живого дронта. Птица так поразила голландцев, что посмотреть на нее собирались огромные толпы любопытных. Молва распространилась по всей стране. И неудивительно, очень уж необычная была эта птица, толстая, неуклюжая, к тому же весила килограммов двадцать. И, конечно, не могли мимо такого карикатурного существа пройти художники. Примерно полтора десятка портретов дронта было сделано тогда. Очевидно, были сделаны рисунки дронта и в 1638 году, когда эту птицу вторично привезли в Европу, и в Лондоне ее показывали за деньги всем желающим. А пока художники рисовали и публика смотрела, дронтов уничтожали. Острова Маскаренского архипелага были открыты португальцам Педро Маскаренцем в 1507 году. Отсюда и название в честь первооткрывателя. Но до начала XVII века они были необитаемыми. Потом, в начале XVII века, острова переоткрыли, или, во всяком случае, заселили голландцы. Вместе с людьми появились кошки, собаки, свиньи, ручные обезьяны. Они разоряли гнезда, уничтожали птенцов. Люди этим не занимались. Зачем тратить время на мелочь? Другое дело взрослые птицы, весившие полтора-два десятка килограммов. А убить такую птицу было не так уж трудно. Летать она не могла, быстро бегать не умела. Правда, у дронтов был достаточно сильный клюв. Но какие клювы могут спасти от людей? Особенно усердствовали в истреблении дронтов моряки, набивавшие мясом птиц трюмы кораблей, хотя, как пишет Дорст, двух-трех птиц хватило бы, чтобы накормить всю команду, а трех десятков хватило бы на то, чтобы кормить весь экипаж мясом в течение всего обратного рейса. Последний Дронт был убит в 1681 году. И с него начинается документально засвидетельствованная хроника утерянных человеком животных. В Англии есть выражение «мертвый как дронт». Его употребляют, когда хотят сказать о чем-то навсегда прочно потерянном. Да, дронт навсегда потерян, и не один он. Это же можно сказать и о другой удивительной птице, очковом баклане. Люди узнали о нем в середине XVIII века благодаря русскому натуралисту Георгу Стеллеру. Поэтому птицу часто называют «стеллеровым бакланом». Это была большая, весила 5-6 килограммов, птица с очень красивым, отливающим бронзой, зеленоватым оперением. Из-за слабо развитых крыльев птица плохо летала и становилось легкой добычей охотников за котиками, которые пребывали на остров Беринга, место гнездовья этих птиц. Но не только из-за слабых крыльев становились бакланы легкой добычей. Они были очень доверчивыми, и даже видя, как люди расправляются с их сородичами, не утрачивали этой доверчивости. Прошло менее девяносто лет, Со времени открытия стеллером этой птицы открыл он ее в 1741 году, и она была полностью истреблена. Последнего баклана убили в 1830 году. Сейчас в различных музеях мира есть несколько чучел этой птицы. Все, что осталось от некогда довольно многочисленного очкового или стеллерова баклана. От лабрадорской гаги остались тоже лишь воспоминания, да несколько чучел в музеях. Лабрадорская гага, в отличие от Стеллерова-баклана, была птица очень осторожная, пугливая, близко к себе не подпускала, но это ее не спасло. Может быть, виной гибели птиц было их красивое оперение, белое с черным у самцов, А, может быть, прав американский зоолог и страстный защитник животного мира Роберт мак говоривший, что лабрадорские гаги были слишком соблазнительной мишенью, и никакой охотник не упускал случая подстрелить их. Мясо гаг было невкусно, зато перья высоко ценились. С конца XVIII века за птичьими яйцами и, главным образом, за перьями, от берегов Америки отправлялись специальные корабли. Люди ловили птиц на гнездах или в линьки, когда те были совершенно беспомощными. И вот лабрадорские гаги мертвы как дронт. Последнюю птицу застрелили близ Нью-Йорка в 1875 году. Белоспинный альбатрос — гнездился на островах Тихого океана и на свою беду тоже имел красивое оперение. И отдаленность гнездования не спасла его от заготовителей перьев. Альбатросы — птицы неутомимые, прекрасные летуны, им не страшны даже сильные ветры. Но в период гнездования эти птицы почти совершенно беспомощны. Альбатрос вообще взлетает тяжело, с трудом. А когда он сидит на гнезде — даже при смертельной опасности не делает попытки взлететь. Он героически защищает свое единственное яйцо или своего единственного, толстого, совершенно беспомощного, неуклюжего птенца. Этим и пользовались охотники. Приезжая на острова в момент насиживания яиц или выкармливания птенцов, они длинными палками убивали птиц, не желающих покинуть гнезда. За день каждый охотник убивал по 100-200 птиц, а если считать вместе с погибшими птенцами, по 200-400. За 17 лет, с 1887 по 1903 годы, на островах было уничтожено не менее 8,5 миллионов птиц. С птенцами, следовательно, не менее 17 миллионов. Последних птиц добивали уже накануне Второй мировой войны. Неудивительно, что птицы эти были полностью уничтожены. Осталось всего несколько десятков. Сейчас белоспинные альбатросы взяты под охрану. Но поможет ли это? Сохранится ли на земле белоспинный альбатрос, неизвестно. А вот о королинском попугае можно сказать совершенно определенно. Этой птицы уже не существует на нашей планете. королинские попугаи, небольшие, ярко окрашенные птицы, еще сравнительно недавно были очень многочисленны. Это был, как говорят зоологи, процветающий вид. «Когда они спустились на землю, — писал американский натуралист Александр Уилсон, — наблюдавший за этими птицами в 1808 году, издали могло показаться, будто там расстелили пышный зеленый ковер с оранжевым узором, а затем вся стая взлетела на ближайшее дерево, усеяв не только сучья, но и самые тонкие ветки. королинских попугаев считали вредными. Они нередко посещали сады и поля, производя значительные опустошения там. Это верно. Но вряд ли уж так вредили птицы, чтобы их надо было уничтожать полностью. Уничтожали их скорее ради перьев, ярких и очень красивых. И еще потому, что уничтожать их было очень легко, стайка попугаев никак не хотела покидать убитого или раненого товарища. После выстрела попугаи долго кружились над убитыми. Не улетали они и после второго выстрела, когда еще одна или несколько птиц падали на землю, остальные продолжали летать над ними, звать лежащих на земле товарищей. Ценились каролинские попугаи и как комнатные птицы, поэтому их отлавливали в больших количествах. В результате охоты и отлова Птица эта становилась все более редкой, и к началу XX века яркие и веселые попугайчики полностью исчезли. Последний раз небольшую стайку в 30 птиц видел известный американский орнитолог Фрэнк Чепмен в 1904 году. И лишь тогда у многих американцев заговорила совесть. Был пущен слух, что каролинские попугаи погибли от болезни или по каким-то другим причинам. Но единственная причина исчезновения — прямые действия человека, — писал Дорст. Последний королинский попугай дожил до 1914 года в зоопарке города Цинценатти. Еще более впечатляющая история бескрылых гагарок, точнее, истребление этих птиц. Может быть, это самая мрачная и самая отвратительная страница во всей истории отношений людей и птиц. Бескрылые гагарки, большие, до 80 сантиметров ростом птицы, ходили как пингвины, вертикально держа туловище. Крылья у них были недоразвиты, поэтому они не могли летать, но хорошо плавали. Когда-то они были широко распространены по земному шару, жили и у берегов Северной Америки, и на островах Атлантического океана, доходили до Испании, включая Исландию, Британские острова, Скандинавию. Еще за несколько тысяч лет до нашей эры человек оценил по достоинству мясо и жир этих птиц в мусорных кучах на местах стоянок древнего человека среди кухонных отбросов находят кости и бескрылых гагарок в более поздние времена бескрылые гагарки постоянно снабжали мясом и жиром местных жителей но это не влияло на численность копья птицы как ее называли за длинный и острый клюв местные жители Хотя активно охотились на этих птиц, но никогда не убивали больше того, что им было нужно. Но вот на бескрылых гагарок обратили внимание моряки. Легкая добыча и прекрасный бесплатный провиант. Корабли стали приходить специально к местам гнездования птиц. Один из участников охоты на бескрылых гагарок так описывает это. Матросы загоняют их по доске на шлюпку сразу по сотне, будто Господь сотворил это жалкое существо столь простодушным, дабы оно служило человеку превосходным подкреплением его сил. Но иногда птиц убивали на берегу палками. Легкая добыча кружила людям головы, власть над беззащитными существами ожесточала сердца, запах крови пьянил, и люди убивали гораздо больше, чем им нужно было, чем могли увести их шлюпки. Скитальцев морей сменили мясоторговцы. Они быстро поняли, как можно заработать на вкусном мясе и жире этих птиц. Первый шаг был, пожалуй, сделан еще в 1590 году, когда один предприимчивый ирландский купец вывез из Гренландии целое судно тушек бескрылых гагарок. Однако прошло еще немало времени, пока люди начали планомерно истреблять этих птиц. А начав это делать, они быстро усвоили, что на гагарок выгодно охотиться в период гнездования. В это время птицы собираются в большие колонии на побережье и спокойно сидят на гнезде, точнее просто на скале, гнезда как такового у них не было, согревая единственное яйцо, а потом заботливо оберегая птенца. Высаживаясь в это время на берег, люди тут же принимались за дело, начинали бить птиц, били их камнями и палками, жердями и веслами, топтали ногами и душили руками. Птицы в ужасе метались по узенькой прибрежной полоске, С одной стороны было море, но люди не пускали птиц к воде, с другой стороны оказывались скалы, но нелетающие птицы не могли взобраться на них. Заготовители были еще более беспощадны, чем морские скитальцы. Они уничтожали птиц не в безрассудном угаре, опьяненные кровью, а спокойно и расчетливо, они знали каждый удар палки — деньги. Особенно сильно пострадали бескрылые гагарки в 1808 и 1813 годах, когда на остров Гайр-Фугласкер, гагаркин остров, находящийся у южной оконечности Исландии, прибыли два больших корабля, чтобы заготовить мясо для наполеоновской армии. Очевидцы рассказывали, что берега острова стали скользкими, от крови птиц, раздавленных птенцов и яиц. Одна из самых крупных колоний бескрылых гагарок, существовавшая в то время на земле, была почти полностью опустошена. Оставшиеся птицы погибли в 1830 году во время землетрясения, когда остров ушел под воду. Другая крупная колония бескрылых гагарок находилась в западном полушарии на острове Фанс. В конце XVIII века, во время войны американцев за независимость, на этот остров каждое лето приезжали промысловики. Они обставляли дело с американской деловитостью, соорудив каменные загоны, сгоняли туда птиц и спокойно глушили их дубинками. Убитых гагарок ощипывали и вытапливали из них жир. В результате к началу XIX века на острове птицы были полностью уничтожены. Высадившийся на этом острове в 1841 году норвежец Штуветс обнаружил там груды костей, высохших шкурок и осколков яичной скорлупы. После разгрома колоний на Гайр, Фугласкере и Фансе, количество бескрылых гагарок стало быстро сокращаться во всем мире, и в 1834 году птица практически исчезла совсем. Но гагарку продолжали искать. Бесследно исчезнувшая птица стала очень высоко цениться коллекционерами и они готовы были платить за нее большие деньги. И вот в 1844 году один коллекционер назначил особенно высокую цену за тушку бескрылой гагарки. История сохранила имя этого человека, хотя он сделал все, чтобы скрыть его. Карл Сиемсен. Стали известны и имена убийц, хотя они очень старались остаться инкогнито. Джон Брандсон, Сигурд Иллифсон, Кстилл Кентлсон. Известен и день, когда по заданию Симпсона были убиты две последние бескрылые гагарки. 3 июня 1844 года. Совсем недавно тысячи трупов этих птиц гнили на берегах островов. Теперь шкурки их стоили бешеные деньги. И не только шкурки. За скорлупу яйца, бескрылые гагарки, обещали золото в тридцать раз больше, чем весила сама скорлупа. Но никому не удалось разбогатеть на этом. Не только птиц не могли найти даже скорлупы их яиц. А в 1909 году зоологи обещали награду тому, кто укажет место гнездования пары других птиц, о которых Роберт МакКланг писал. Множество их казались столь же неистощимыми, как капли воды в океане, как песчинки на его берегах. Когда их гигантские стаи взмывали ввысь, они заслоняли солнце и неисчислимые крылья поднимали настоящий ветер час за часом они проносились в вышине вызывая благоговение перед изобилием природы какого нам уже никогда не увидеть вот что такое были странствующие голуби в былые дни а за сто лет до того как была объявлена награда нашедшему пару голубей натуралист александр уилсон уилсон видел стаю, которая, по его оценке, имела полтора километра в ширину и триста восемьдесят километров в длину. Учитывая скорость полета птиц и время, когда над одной и той же точкой пролетел первый голубь стаи и последний, Уилсон пришел к выводу, что в стае было более двух миллиардов птиц. Другой зоолог определил, что в лесу на площади в 2200 квадратных километров гнездилось не меньше 136 миллионов голубей. Есть и другие данные о численности стай и колоний. И все они могут быть записаны семью, восемью или даже девятью, десятью значными цифрами. Когда стая голубей пролетала над каким-нибудь районом, то оказалось, что наступала ночь. Когда они останавливались на ночлег, на деревьях в лесу не хватало сучков, и птицы устраивались в несколько ярусов на спинах друг друга. Нередко даже толстые сучки ломались под тяжести голубей. А ведь каждый из них весил не так уж и много — граммов 200-250. Казалось, этим птицам не страшны никакие превратности судьбы. Несмотря на огромное количество пищи, которое требовалось таким стаям, голуби не испытывали в ней недостатка. Они питались желудями и семенами деревьев, а лесов на пути их странствий было достаточно. Охотники, казалось бы, тоже их не страшили. Разве можно уничтожить такое количество птиц? Но XIX век стал роковым для странствующих голубей. А в начале XX века была уже обещана награда 1500 долларов за пару этих птиц. Но доллары, как и золото, за скорлупу без крылой гагарки никто не получил. Американские индейцы давно уже знали, что мясо странствующих голубей вкусно. Однако индейцы знали и законы природы. Они не охотились в период гнездования, а в другое время добывали лишь столько птиц, сколько нужно было для еды. Белые поселенцы не знали или не хотели знать никаких законов. К тому же легкость охоты на голубей была просто необычна. Выстрелив в стаю, невозможно было промахнуться. И даже не надо стрелять. Достаточно иметь жертв, весло или хотя бы палку. Птицы летели низко, и сбивать их ничего не стоило. Сбивали сотнями, тысячами, десятками тысяч за один только пролет над каждым поселением. Когда голуби пролетали над фортами, солдаты заряжали пушки картечью, чтобы одним выстрелом обеспечить ужин целой казарме. Фермеры около своих ферм Натягивали огромные сети, били птиц досками, камнями, рыбаки сшибали их веслами. На всей трассе пролета голубей заготавливали тысячи бочек для засолки мяса этих птиц. Гурманы ценили мясо молодых голубей, особенно птенцов, которые были очень жирными. Когда эта мода распространилась, появились специальные отряды охотников, которые добывали птенцов. Они же стоили гораздо дороже, богатые гурманы не скупились. Эти отряды отправлялись на места гнездования птиц, выжидали, когда в гнездах появлялись птенцы, и длинными шестами сбивали на землю гнезда. А часто просто срубали дерево, чтобы овладеть сразу многими гнездами. Нередко случалось, что люди не могли или не хотели собирать всех убитых взрослых птиц и птенцов. Тогда на место побоища выпускали свиней, чтобы они откармливались голубиным мясом. О масштабах уничтожения этих птиц свидетельствует хотя бы такая цифра. Весной 1851 года в Нью-Йорк по железной дороге было доставлено 74 тонны мяса голубей, убитых лишь в двух районах штата. В штате Мичиган... За один охотничий сезон добывалось 15 миллионов птиц. Известный американский эколог Оуэн пишет, что только за один год и только в одной маленькой деревушке штата Висконсин было продано охотникам за голубями 16 тонн дроби. И все-таки это была самодеятельность, хотя и стоившая жизни многим миллионам птиц. Настоящее истребление началось тогда, когда за дело взялись профессионалы. Дело было поставлено на широкую ногу, система четко отработана. В разные концы страны отправлялись разведчики и, обнаружив голубей, вызывали телеграммами отряды стрелков. Таким образом, охота на них велась не от случая к случаю, во время пролетов или при случайном обнаружении мест гнездования, Голубей стали преследовать по всей стране, и это уже было началом конца странствующих голубей. Правда, уже тогда стали раздаваться голоса в защиту птиц, но к защитникам голубей никто не прислушивался. Например, Сенат штата Огайо в 1857 году провозгласил, странствующий голубь не нуждается в охранительных мерах. Поразительная плодовитость. Никакая обычная охота не может уменьшить их числа или как-нибудь отразиться на неисчислимом ежегодном приросте. А через 20 лет по стране кочевали лишь небольшие стайки этих птиц. К 1890 году странствующие голуби стали очень редкими птицами. И вот наступил роковой год. 1899. В этом году был убит последний странствующий голубь. На месте его убийства и поставлена бронзовая памятная доска, о которой говорилось. Правда, по другим данным, последний голубь был застрелен в 1900 году, но суть не в этом. Оставалось еще несколько странствующих голубей в зоопарках Но и там они прожили недолго. Последний на нашей планете странствующий голубь по кличке Марта умер 1 сентября 1914 года в том же самом году и в том же зоопарке города Цинценате, в котором умер и последний каролинский попугай. Трагедия странствующих голубей самая, пожалуй, впечатляющая по своим масштабам но далеко не единственное. Например, в тех же Соединенных Штатах ведется массовое уничтожение хищных птиц, в частности орлов. Охота на орлов с самолета долгое время была в Техасе своего рода приятным развлечением, пишет известный американский юрист Уильям Дуглас. Некоторые скотоводы нанимают пилотов для варварского уничтожения беззащитных птиц. Скотоводы уничтожают орлов с помощью отравы, капканов, ружей. Эти способы уничтожения орлов быстро распространяются. Можно добавить, что распространяются не только на орлов, но и на других хищных птиц. Сейчас под угрозой полного исчезновения находится много птиц, в том числе калифорнийский кондор, птица-гром как называли ее индейцы. Эту уникальную птицу уничтожали охотники. Ее травили ядами, и сейчас она стала настолько редкой, что увидать ее практически невозможно. По переписи 1978 года в США осталось лишь 16 калифорнийских кондоров. Впрочем, хищным птицам и совам вообще очень не повезло. Их нещадно уничтожали не только в США, но и в Европе. В Англии, Германии, Норвегии, Швеции были уничтожены миллионы хищных птиц. Практически многие виды там перестали существовать. Уничтожались хищные птицы и в нашей стране. Аргументы у людей были такие: вредные, истребляют других птиц. Мы уже говорили, о роли хищных птиц в природе, а их значении для человека. Но ясно это стало лишь сейчас. Почти сто лет беспощадной войны нанесли огромный урон хищным птицам, а стало быть, и природе вообще.